Аграфы Мейри Литернуала задумчиво и немного грустно смотрела в проплывающие мимо астероиды и планеты. Она снова возвращалась в ту проклятую всеми богами и духами пустоты планетную систему, где каждая минута пребывания отдается у нее в голове жуткими болями, от которых можно сойти с ума. Где у нее практически не было друзей. Где она потеряла покой где был тот, чье доверие она однажды уже предала. Она вспоминала все события за то время, пока ее не было в этой системе. Началось все с того, что у нее жутко усилились головные боли, и ей пришлось покинуть сектор аж 1465, чтобы не сойти с ума окончательно. Хотя она и не хотела этого делать, пока не поговорила с Аром. Но ей так и не получилось сделать задуманного. Когда капитан Лоаран Тернуала буквально силой вывез ее с Торморана, девушка была практически без сознания и уже не могла вести себя адекватно. Поэтому, придя в себя в больницу на главной планете Великого Дома Нуала, она сначала не поверила себе. Такого просто не могло быть. Она, полукровка, просто не могла попасть на эту планету без особых заслуг перед домом. Но когда через день в огромную палату, где она была одна, вошел глава великого дома Нуала, она быстро все поняла. Девушка попыталась встать, но глава жестом руки остановил ее порыв. — Лежите, Мейри, лежите! — его голос, обманчиво мягкий, насторожил девушку. — Я просто хотел поговорить. Присев в рядом стоявшее кресло, он принялся тщательно расспрашивать ее о произошедшем на Тормаране. Его интересовало буквально все. Особенно то, что могло касаться поющего. Его вопросы, словно опытные загонщики, медленно, но верно загоняли свою дичь. А в данном случае ей был ею была сама Мири. Конкретному вопросу. «Кто такой поющий?» Девушка старательно пыталась вырваться из паутины неудобных вопросов, так как понимала, что стоит только ей сказать интересующую их информацию — то она сразу же перестанет быть им нужной. Именно поэтому она потом так радовалась, что сознание, воспаленное борьбой умок, просто покинуло ее. И только благодаря этому она смогла сберечь эту важную информацию. Но глава тоже был не лыком шит. Он знал, что все великие дома постараются послать на Тармаран своих агентов для поиска поющего поэтому его категорически не удовлетворили ее последние слова о том, что она еще не успела локализовать объект. Она сама слышала свой сон, что он требовал у врачей провести ментоскопирование, на что врач ответил, что при проведении этой процедуры она стопроцентно умрет. А вот получит ли они нужную информацию, неизвестно, так как аномалии той системы внесли в работу ее мозга изменения, которые просто будут мешать. Так что теперь не питала надежд, что представляет для расы какую-то ценность. И если раньше она думала, что за какие-то особые заслуги они примут ее к себе в состав членов Великого дома, то сейчас понимала, что они, скорее всего, ее ликвидируют. Именно поэтому она только и уповала на то, что аномалии в системе H1465 просто не дадут им наводнить ту систему своими агентами, ввиду присутствия у них всех поголовно способностей к пси-оперированию. И только Дом Наала позволял себе использовать своих играх смесков, которые практически не имели способностей. Но даже такому смеску, каким являлась Мейри, было очень сложно находиться долго на той планете. Так что у нее теплилась маленькая надежда, что ее все же выпустят живой для того, чтобы она закончила поиск на той планете. Что касается пси-кристаллов, сумели пропихнуть на кураторство этого вопроса в Федерации Нивей своего агента, так что теперь они даже не переживали, что останутся не у дел, так как именно Федерация была одним из тех государств, которые все же сумели наладить поставки стратегического сырья. Именно поэтому глава дома велел ей сосредоточиться на поиске поющего. Найти его любой ценой. Любой ценой, буквально в смысле этого слова. Он даже разрешил ей задействовать для поиска любые ресурсы Великого дома, сообщив по секрету, что Великий дом Ирияр уже держит наготове целый флот на случай необходимости. — Но я все же надеюсь, — продолжил говорить шепотом глава дома Нуала, — что нам не придется обращаться за подобной помощью к другим домам. Понимаете, о чем я говорю, Мири? Его желания и мысли были понятны девушке, ведь он просто не хотел ни с кем делиться славой и влиянием своего дома на поющего. Вот только кто сказал ему, что это влияние будет. Ведь насколько она помнила характер Ара, тот ни в какую не признавал дутых авторитетов. Он уважительно относился только к тем, кто, по его личному мнению, этого заслуживал. Вряд ли в подобный список мог бы попасть глава великого дома Нуалла. Но все эти мысли она оставила при себе. У нее появились свои собственные тайны. Даже то, что пребывание на планете Тормаран усилило ее способности, теперь являлось страшной тайной. Ведь стоило только кому-нибудь узнать, что если аномалии не убивают Псиона, то делают его сильнее, то в систему начнут принудительно запихивать Псиона всех мастей и рас... И никому не будет никакого дела до того, что они просто в 99 случаях из 100 погибнут. Но об этом она никому не сказала. И о том, что благодаря изменениям в мозгу могла слышать и даже видеть то, что происходило вокруг нее даже во сне. Именно так она узнала, что глава Великого дома не собирается ее отпускать. Как только она найдет поющего, ее тут же запрут в лаборатории и будут исследовать, пока не поймут, как именно воздействуют аномалии на мозг псионов. А главное, как с этим бороться. И то, что она в результате этих исследований просто умрет, никого из них не интересует. Так что у нее только один шанс спрятаться — это укрыться на планете Трамаран. Только сейчас она поняла, почему поющие выбрали эту планету для того, чтобы укрыться от преследования аграфов, когда те предали их потому почему и мере. Там они ее просто не достанут. Главное, чтобы с Аром все было в порядке. Именно поэтому она спокойно отнеслась к срочной отправке ее в этот ад для псионов. И сейчас снова смотрела на эту планету с орбиты через голые экраны своей каюты. Вернувшись на Тормаран, девушка в первую очередь постаралась навести справки в городском СБ об охотнике Аре. Но Криат ее удивил, рассказав о битве в системе кораблей Центра и пиратов. А потом еще и вторжение Роя Архов. На некоторое время девушка просто зависла, пытаясь понять, что именно могло тянуть всех этих противников в одно место. Неужели пси-кристаллы? А может быть, их заинтересовал сам поющий? Но кто мог знать, что он здесь? Мейри поняла, что время у нее катастрофически исчезает. На ее прямой вопрос о местонахождении охотника Ара Криат только по плечами пожал, рассказав, что тот организовал свой собственный клан. Вот тут девушке пришлось занервничать. Мало того, что он взял в клан семейства Траулин, так туда еще вписалась и модификант Ассура. Но это были не все новости. В последний день он забрал на свой корабль корабль еще сестер Слакс и девчонку из корпорации ЛААМ. А эту-то зачем? И улетел? На вопрос Мири, куда именно он мог направиться, Криот снова пожал плечами, так словно его подобное не интересовало. Девушка выбежала из здания СБ и сразу же помчалась в бар-охотник. Ведь если кто-то и знал, куда мог отправиться Ар, то только старый пират. Забежав в помещение бара, она едва не сбила двух выходящих из зала Дэлловских модифектантов. Вот их развелось на этой планете. Которые о чем-то яростно спорили и даже не обратили на нее внимания. Но вот старый бармен ее заметил. И его реакция на появление девушки сказала о многом. Его лицо скривилось, словно от сильной зубной боли. Но Мире сейчас было абсолютно все равно, ведь ушедший с этой планеты поющий мог быть обнаружен аграфами, и тогда они пойдут на все, лишь бы заполучить его. Она сразу же направилась к старому пирату. — Приветствую тебя, Хром! Сухо и по-деловому поприветствовала она его, приблизившись к барной стойке. — Мне нужны ответы на вопросы. — Да ты что, — делана удивился трол «А что, похож на справочник, чтобы ответы тебе давать?» «Хром, вопрос не о моей жизни и безопасности», — в буквальном смысле ощерилась в ответ на его ерничество девушка. «Ар в беде! Если до него доберутся первые миографы, то остаток жизни он проведет в клетке. И это не шутка». Старый пират на некоторое время задумался. Он видел, что девушка сейчас не шутит и сама верит то, что ему говорит». «Почему я должен тебе верить?» — глухо спросил он после некоторых раздумий. «После всего того, что ты пыталась сделать». «Можешь не верить мне», — сжав кулаки, так же хрипло ответила ему Мири. «Но запомни то, что я говорю. Только рядом с ним окажется какой-нибудь эмиссар Аграфов, они сразу же поймут то, кем он является на самом деле. И тогда они даже войну развяжут, лишь бы его в клетку запереть». «И кто же он такой?» — сощурил свои глаза Тролл. «Чтоб ради него сами аграфы войну развязали. Говори давай!» Немного посомневавшись, девушка все же решилась рассказать старому пирату про свою миссию про браслет и про то, как аграфы ищут выживших из расы поющих. При просмотре того куска записи, когда светился браслет Мири, Тролл задумчиво что-то прошептал. Его глаза стали похожи на жерло главного калибра тяжелых орудий. И теперь ни у кого, кто увидел бы его взгляд, не возникло никаких сомнений, что перед ними адмирал пиратской эскадры. Быстро что-то обмозговав, он сообщил ей, что Ар собирался отправиться на Хармахрум для пополнения экипажа. Но вот когда он там будет, ему неизвестно. Мири на мгновение зависла, выясняя через нейросеть, каким образом ей можно добраться до этой планеты, после чего быстро попрощалась с Хромом и помчалась в космопорт, так как именно сейчас уходил последний челнок на транспорт из каравана, который уходил в Содружество. Она, конечно, могла вызвать доставивший ее корабль, но не хотела, чтобы дом Нуала узнал о ее передвижениях. Ведь стоит им только узнать, что она покинула планету, как они сразу поймут, что поющего там больше нет. А проанализировать ситуацию и понять, за кем именно она гонится, уж они сумеют, и тогда все ее труды пойдут на смарку. Именно поэтому она и не собиралась использовать ресурсы Великого Дома для поисков, только свои личные. Великие дома Империи Аграф Глава Великого Дома Иррияр просто не находил себе места, так как знал, что где-то во фронтире есть живой поющий. Это был живой шанс. И притом единственный — вернуть былое величие его дома и всей его расе. Но до него было необходимо добраться. К великому сожалению главы Великого Дома, единственный представитель этого вида, обнаруженный за последние тысячи лет, находился именно там, где его не могли достать аграфы. И сейчас это знание действовало на обычно спокойного главу, как очень сильный раздражитель. Корабли-разведчики его дома уже получили задание и двинулись в сторону фронтира. Главной их задачей было выяснить, кто и зачем нанимал целые эскадры для нападения на ту систему. С одним флотом уже все было понятно — Великий Дом Ойем уже вопали и попал под серьезные санкции. Но были еще случаи нападений, и именно это беспокоило главу Великого Дома Ильяр. Ведь любое из таких нападений могло закончиться гибелью поющего. И тогда их раса обречена. Это сейчас они, еще сидя на старых запасах, могут хоть как-то составлять конкуренцию остальным членам Содружества. Но в том-то и загвоздка, что запасы заканчиваются, и производственные линии древних скоро полностью остановятся. И тогда графы станут такими же, как и все. А вот такое развитие событий их не устраивает. Они должны быть лучше везде, во всем и всегда. Это аксиома. Именно поэтому они тысячи лет пытались исправить ту роковую ошибку, которую когда-то совершили, уничтожив рот поющих жилой граф медленно прошелся по огромному кабинету своей резиденции. Сейчас все зависело от великого дома Нуала, так как именно его агент обнаружил поющего. Но они не и не собирались делиться такой стратегически важной информацией. Глава скрижетал зубами. В последнее время слишком много различных и важных дел, касающихся всего населения Великой Империи граф почему-то сходились на этом великом доме. Это и настораживало, словно все специально было подстроено. Хотя он замер, прирах очередной свой шаг по шикарному ковру. Они же были хранителями поющих. Их охраной и защитой. Тогда становилось понятно, каким образом они могли найти последнего из поющих. Они просто никогда не теряли его. Он всегда был у них. Они помогли ему выжить во время чисток и теперь хотят все вернуть назад. Только теперь всем руководить будут они. «Великий императорский дом Нуала!» Он, резко развернувшись, схватил стоявшую рядом вазу и со всей силы запустил в стену. Хрупкая ваза с мелодичным и жалобным звоном разлетелась на мелкое крошево. «Какие твари!» Они все заранее знали и смогли просчитать развитие событий на тысячу лет вперед. Он немедленно послал несколько сообщений через нейросеть, вызывая к себе своих помощников по темным делам. Сейчас наступило время для активных действий, и он не может позволить кому-то перехватить роль в империи у его великого дома. Значит, пришла пора задействовать именно их, знаменитых теней империи Аграфа.